Глава четырнадцатая. Я записываю очередное видео для подписчиков в одной из социальных сетей, а мыслями нахожусь на краю света. Поцелуй Эрнеста, случившийся два дня назад, убивает меня и воскрешает заново. Не могу ни о чем думать, только о нем. Не знаю, на ваш ли это или проклятие. Своими горячими губами он целовал мою сестру, лобзал ее и доводил до иступления. Внезапно для себя и моих преданных фанатов прерываю запись. Бегу в ванну, умываю лицо прохладной водой и, кажется, вновь начинаю нормально дышать. В груди больше не ломит, когти, сомнений больше не впиваются в мое сердце. «Дашуль, Антошка по тебе соскучился!» Мама кулинарит на моей кухне, следит за сыном, пока я в спальне рассказываю о новой коллекции детских костюмчиков. «Иду», — отвечаю я, надеясь, что она меня услышит. Но спустя минуту ее зов вновь раздается на всю квартиру. Выдыхаю, напоследок гляжу на свое отражение и кривой улыбкой... «Говорю прощай» — воспоминанием об Арнесте. «Ты чего так долго? Вместо того, чтобы помочь мне с обедом, занимаешься ерундой? Балуешь этих подпечечников? Подписчиков, мам! Ой, дай бог с ними!» Антошка ползает по ковру, собирает колечки от пирамидки. Я сажусь рядом с ним, и он тут же нацеливается на меня. «И кто ко мне пожаловал?» Чуть-чуть наклоняюсь, он встает на ножки и делает крошечный шажок. «Не твёрдый, неустойчивый, но очень долгожданный». Я хлопаю в ладони и вскрикиваю: Мама, Антошка, пошел! Бросает силиконовую лопатку и летит к внуку и ко мне. Мое солнышко! Возглас пугает малыша. Он падает на попу, и его личика сморщивается перед плачем. Быстренько беру его и завлекаю в игру. Мама застывает, словно чайка в полете. Но ты в самом деле, мам, столько лет провела в окружении детишек и забываешь, что с ними так нельзя. Прости. Уносит извинения с собой. Я полностью концентрируюсь на сыне, придумывая нам интересные занятия и изредка поглядываю на настенные часы. Почти два часа дня. У меня есть полчаса для звонка Максу, который утром написал мне сообщение. Потом нужно накормить Антошку и уложить на дневной сон. — Вы уже пошли спать? Седые завитки на маминых висках подпрыгивают, когда крутятся возле плиты. — Еще нет, но уже скоро. Нехотя, отлепляюсь от ковра и встаю. Антошка с упоением разглядывает ярко-желтого цыпленка и что-то бормочет. Мне нужно позвонить. Присмотри за ним, ладно? Конечно, конечно. Не слишком убедительно реагирует мама, но наш с Никольским разговор так или иначе должен состояться. Но я не хочу звонить Максу первой. Не могу. В комнате за закрытой дверью, долго измеряя шагами периметры, телефон сам вибрирует в руке. Макс, он медиум? Выслушиваю не очень оптимистичные прогнозы. У нас с Эрнестом общий ребенок, а следовательно, развод будет непростым. Придется пройти через суд и определение... Встречи сына с отцом. Тяжело осознавать данный факт, но никуда не двинешься. Всего пару месяцев назад я испытывала счастье чуть ли не ежесекундно. Я порхала, открывала для себя все новые новые эмоции. Я любила, Эра. Любила или люблю? Может, я наивная, но настоящая любовь бывает лишь раз в жизни. Мы можем менять партнеров, испытывать тысячу чувств. Но все же это не любовь. Привязанность, преданность, уважение, да. Только сердце не ёкает, мысли не кружатся возле одного человека. — Слушай, Даш, я уверен, что суд будет на твоей стороне. Он всегда на стороне матери. С имуществом уладим тоже. Да, и Эрнест вроде не такой мужик, который оставит жену и ребёнка ночевать на вокзале и побираться. — Да, я знаю. — прикусываю мизинец, торможу возле окна. — Тогда чего ты боишься? Я уже принял от него один удар. Переживу ещё несколько, если придется. Я лучший адвокат своей области. Доверься мне. — Не знаю. Присаживаясь на подоконник, подтягиваю колени к груди задумчиво парю над крышами соседних домов. Дашка, ты же всегда была впереди всех. Твоему упорству даже профессора завидовали. Вам с сыном нечего бояться. Телефон слегка фонит, и голос Макса добирается до меня сквозь помехи. Немного отвожу трубку от уха. Спасибо, Макс. Давай, не раскисай, пока. Пока. Снежок пролетает за стеклом, и я прикладываю к нему руку. Холодно. Совсем скоро декабрь. Первые метели, первые морозы. И у меня будто все впервые. Я опасаюсь перемен. Они не всегда приносят то, что ожидаешь. А мне не нужны сюрпризы, достаточно дня рождения Антошки. Ташка совсем совесть теряет, да и стыд тоже. Прошмыгнула в мою супружескую постель, наследила в ней, а теперь скачет в любовницах Тишина, дабы подобраться к Эрнесту. Прекрасно устраивается. И мама хороша, в очередной раз пытается обелить ее в моих глазах. Вчера наскользь обмолвилась о выплаченном Эрнестом кредите и о купленной им же квартире. Словно они достаются ей по волшебству. Прилетает вдруг волшебник в голубом вертолете. Ощущение подлости ни на секунду меня не покидает. А что, если Таша и мама в сговоре? Мамочка, мы капризничаем. Мама бестоко заходит в спальню, я вижу сыночка с сонными глазками, растер их маленькими кулачками до припухлости и красноты. Моя сладость, моя радость! Спрыгиваю с подоконника, кидаю телефон на кровать застеленную атласным покрывалом кофейного цвета и забираю Антошку, мам. Он чупает ручками мои груди, желая покушать перед сном. Я, наверное, пойду, прилягу с Антошкой, Будешь уходить, захлопни дверь, пожалуйста. Сладких снов вам. Спасибо. Мы уходим в детскую, а мама остается в одиночестве. Я люблю ее. Но сейчас меня тянет поскорее спрятаться. Уютным изолирующим коконом становится комната Антошки. Там моя душа излечивается. Среди белых облачков атмосферы покоя, умиротворения, все мои раны затягиваются. Удобно устроившись на диванчике, кормлю сына, который засыпает через десять минут. Устает крошка. Веки слабенько подрагивают, а потом перестают. Крепкий сон уводит его в добрые приключения. Проснется, откроем с ним оставшиеся подарки. У нас уже появляется синий слоник, игра, развивающая мелкую моторику, куча книжек и брендовой одежды. Интересно, какие еще открытия нас ждут? Узнаем вместе? Сынок выпускает мой сосок, и я понимаю, можно перемещать его в кроватку. Так и поступаю. Расправив воздушный балдахин, укладываю, укрываю, одеялом и ухожу. Мама не слышна. Тишина радует. Иду за телефоном в спальню и замечаю странность. Телефон лежит экраном вниз.